Баскетбольный роман. Над полем птицы пели песни, в душистый клевер расцветал, а гармонист, красавец местный, в колхозном клубе мяч кидал. Он полюбил доярку Зину, но недоступная она. Спортсмен Сабонис. Вот причина. В него до да, ярко влюблена. Мяч в корзину, мяч чап, раз подбросит 200-300. Зейна любит баскетбол, но не любит гармониста. Мяч в корзину, мяч чап, мяч как заяц в поле скачет. У колхозника прокол, у сабониса удача. Но гармони и ступрямый парень нажмёт На кнопках он аккорд И по мячу он так ударит Что вмиг побьет любой рекорд Раз двести мяч он свой подбросил И раз чуть было не попал За летом вслед промчалась осень, а гармонист не ел, не спал, мяч в корзину, мяч о пол. Раз подбросит 200-300, Зейна любит баскетбол, но не любит гармониста. Мяч в корзину, мяч о пол. Мяч как заяц по полю скачет, ту колхозника прокол у собою неса. Удача. Над полем белые снежинки, а гармонист в ладах с мячом. Послушный мяч летит в корзинку. И вот с тобой нес непочём, с гармонью он на танцы входит. Там негде яблоку упасть, и Зина глаз с него не сводит. А у него другая страсть.